Глава 4. Инвигелата Модератус Примус Велиан Консамир потер щеку, отросшая щетина, уже посеребрённая сединой, затемняла нижнюю часть лица. У него было мало времени, и он ясно дал это понять. Вы не одиноки в своем положении! указал Гримальд. Консамир мрачно улыбнулся, хотя и не без сочувствия. Разница. «Заключается в том, реклюзиарх, что я не намерен умирать здесь. Мой принцип майорис все еще сомневается, вести ли инвигелату в Хельсрич». Рыцарь подошел к перилам сочленение брони мягко гудели при движении. Обзорная площадка была небольшим пространством на крыше центрального шпиля штабной крепости, и каждую ночь Гримальд проводил здесь, наблюдаясь за подготовкой улья к войне. В бесцветной дали за городскими стенами его генетически улучшенные глаза различали скелетоподобные очертания титанов на горизонте. Там, в пустошах, машины-инвигелаты уже были готовы. и шатлы возвращались на орбиту. Это было завершающей частью развертывания имперских сил на планете. Совсем скоро, всего через пару-тройку дней, не останется ни малейшей надежды, доставить сюда хоть что-то. Это самый большой портовый город Армагеддона. Нам грозит крупнейшее вторжение зеленокожих ксеносов, с которым когда-либо сталкивался империум человека». Не поворачиваясь к пилоту Титана, хромовник смотрел на гигантские военные машины, чей далекий образ размывался песчаными бурями. «Нам нужны Титаны, концомер!» Офицер выступил вперед, и оказался рядом со Стартес. Его бионические глаза, линзы, напоминающие многогранный нефрит в бронированной оправе, вращаясь, издавали щелкающие звуки. Он проследил за взглядом рыцаря. «Я осведомлен о ваших нуждах!» «Моих нуждах! Это нужды Улья! Нужды Армагеддона!» «Как вы сами сказали, это нужды Улья! Но я не принцип майорис!» Я лишь докладываю ей об обороне. А решение принимает она. Инвигелата получила убедительное прошение из других городов и от других сил». Гримальд закрыл глаза, раздумывая. Немигающие линзы шлема все так же взирали на далеких титанов. «Я должен поговорить с ней. Я ее глаза, уши и голос, реклюзиарх. То, что знаю я, знает она. То, что я говорю...» «Велит мне говорить она, я, возможно, смогу организовать разговор по вок связи Несколько секунд Гримальт молчал. «Я ценю это, но скажите мне, Модератус, дозволено ли поговорить с вашим принципсом лично?» «Нет, реклюзиарх! Это будет нарушением традиции инвигелаты!» Гримальт еще раз открыл карие глаза, всматриваясь в мельчайшие детали военных машин на горизонте. Ваше возражение принято во внимание, промолвил рыцарь, и полностью проигнорировано. Что? — переспросил пилот Титанов, не веря своим ушам. Гримальт не ответил, он уже говорил по Воксу. Эртарион, подготовь Лендрейдер, мы отправляемся в пустоши. Четыре часа спустя Гримальд и его братья стояли в отбрасываемой гигантами тени. Песчаная буря умеренной силы царапала песчинками их доспехи, но они игнорировали это так же легко, как Гримальд проигнорировал протест конца мира против их миссии. Команды сервиторов трудились на земле, они не испытывали физического дискомфорта, в то время как жадный песок пустошей обдирал их незащищенную кожу и царапал механические части. Сами титаны. Несли бдительную стражу, созерцая пустоши. 19 гигантов разных классов, от небольших с командой в 12 человек псов войны до громадных разбойников и владык войны. Подобные богам, неподвластные капризам природы, громадные титаны были облеплены техноадептами и дронами, проводившими ритуалы пробуждения. Несмотря на дремоту, они были какими угодно, но только не тихими и безмолвными. Оглушительное завывание плазменных реакторов, пытавшихся запуститься, было звуком первобытного кошмара, вырвавшегося из тех миров, где люди боялись гигантских хищных ящериц и их рева, сотрясавшего землю. Когда Гримальд с братьями шел в тени отбрасываемой владыкой войны, безжалостное скрежетание металла стало полногласным раскатом грома, который ударом разорвал воздух. Раскаленный пар вырвался из оболочки титана, и тысячи людей вокруг немедленно преклонили колени, повернувшись к пробудившемуся исполину. Крик пробудившегося гиганта заглушил даже завывающие сирены. Это было нечто среднее между чистым механическим звуком и животным ликованием. Звук такой же громкий, как работающие на полную мощность мануфакториумы, и ужасный, словно гнев новорожденного бога. Гигант двинулся, но не быстро, а хромая, неуверенными шагами человека, который за много месяцев отвык пользоваться своими мускулами. Одна из ног, достаточно большая, чтобы сокрушить Лендрейдер, оторвалась на несколько метров от Земли. Через мгновение... Она обрушилась вниз, во все стороны полетела пыль. «Священный просыпается!» — раздался возглас сотен голосов павок связи. «Священный идет!» На почтительные крики внизу Титан ответил новым ревом. Зрелище было впечатляющим, но Гримальт не ради этого привел сюда своих людей. Их цель возвышалась даже над могучими владыками войны. Его называли Геральдом Шторма. Титаны линейного класса были орудийными платформами, способными сравнять с землей целые кварталы улья. Геральд Шторма был ходячей крепостью. Его орудия могли сравнять с землей целый город. Ноги, способные выдержать вес этой колоссальной 60-метровой военной машины, были бастионами с орудийными башнями и арочными окнами для стрельбы по врагу. На своей сгорбленной спине геральд Шторма нес зубчатые стены и семь шпилей священного бронированного собора, посвященного императору в его ипостаси бога машины. Горгульи лепились к резким граням здания, вокруг башенок и витражных окон. Их омерзительные пасти были открыты, словно они безмолвно выли на врага из своего священного замка. Знамена свисали с рук пушек и зубцов, перечисляя имена поверженных боевых машин врага за прошедшее с его рождения тысячелетия. Когда крик рождения священного утих, рыцари услышали звуки молитв в крепости-соборе на исполинских плечах Геральда Шторма, где набожные души призывали своего повелителя благословить очередное пробуждение, Громадной, богоподобной машины Когтеобразной стопе Титана Была прикреплена лестница Ведшая в защищенные отсеки в нижней части ноги Пока Титан не двигался Гримальд проложил себе путь через дюжины Суетившихся техно и сервиторов Когда его, обутая в броню нога С грохотом ступила на первую ступеньку лестницы Сопротивление, которое он предполагал наконец проявила себя. «Подождите!» — бросил он братьям. Отряд людей с закрытыми лицами высыпал из зарок во внутреннее помещение Титана. Попытка рыцаря войти была пресечена слугами Механикус. Солдаты, встретившие их, назывались скитариями. То были элитные части пехотных сил Адептус Механикус. Сплав всевозможных оружейных протезов и человеческой плоти. Гримальд, как и другие Астартес, за безыскусные манипуляции с плотью и грубое хирургическое вживление оружия вместо конечностей относился к ним не лучше, чем к разукрашенным и ничтожным сервиторам. Двенадцать созданий с бионическими имплантатами направили гудящее плазменное орудие на пятерых рыцарей. Я Гримальд! Реклюзярх черных ра! Ваша личность нам известна!» — проговорили они одновременно. Единства в этом хоре голосов было мало. Одни звучали неестественно низко, другие вовсе были нечеловеческими и механическими, а третьи оставались такие же, как у людей. «В следующий раз, когда вы меня перебьете, — предостерег рыцарь, — я убью одного из вас!» «Мы не те, кому можно угрожать», — ответили двенадцать созданий. Снова не в унисон, хором разномастных голосов. «И вы не те, к кому нужно обращаться. Вы — ничто. Рабы. Все вы едва ли выше сервиторов. А теперь в сторону. У меня дело к вашей госпоже. Нам нельзя приказывать повиноваться. Мы останемся, как велит долг». «Человек...» не расслышал бы разделения внутри этой объединенной речи, но слух Гримальда мог проследить малейшие отклонения в том, как они говорили. Четверо начинали и заканчивали слова на долю секунды позднее других. Какая бы связь ни соединяла этих двенадцать воинов, в одних она была более эффективной, чем в других. Так как его опыт общения со слугами бога машины был весьма ограниченным, Он посчитал это лишь занятной неполадкой. «Я буду говорить с принцип майори Сенвегелаты, даже если придется докрикиваться до собора отсюда!» У них не было приказа противодействовать подобному поведению, и отсутствовало понимание, как это воспримет вышестоящее начальство, так что войны остались неподвижными и молчаливыми. «Реклюзиарх!» сказал павук супрем. Должны ли мы стерпеть это оскорбление? Нет. Шлем с лицом черепом рассмотрел каждого из китариев немигающими алыми глазами. Убить их всех. Как и все предыдущие 79 лет она плавала и... она плавала в похожем на саркофаг резервуаре заполненном амнионической жидкостью цвета молока. Металлический привкус насыщенный насыщенной кислородом жидкости был единственной вещью, что не менялось на протяжении почти века. Зарха так и не привыкла к ее вкусу, текстуре, проникновению в легкие и замещению ею воздуха. Нельзя сказать, что ей было неудобно. В общем-то, даже наоборот, это тревожило но не ощущалось чем-то неестественным. Во времена битв, всегда казавшихся слишком немногочисленными и скоротечными, принцип с майори Захара равнодушно думала, что должно быть, так себя чувствует плод в утробе. Прохладная жидкость, поддерживавшая ее, становилась тогда теплой, подобно плазменному реактору, сердцу Геральда Шторма. Ощущение абсолютной власти в сочетании с чувством абсолютной защищенности. Это все, что ей было нужно, чтобы поддерживать себя в безумные, опасные моменты, когда неустойчивый, жестокий разум Геральда Шторма с внезапной силой кинжалом вклинивался в ее сознание, желая подчинить. Зарха знала, что однажды придет день, когда помощники отключат ее в последний раз когда ей не дадут вернуться к духу машины, из страха, что развившийся характер и личность Титана поглотят ее слабеющую и слишком человеческую натуру. Но это будет не сейчас, не сегодня. Нет, Зарха сфокусировалась на мысленном возвращении в утробу, и этого было достаточно, чтобы оттолкнуть настойчивые требования грубых и первобытных инстинктов гибельного шторма. Голоса снаружи всегда доносились до нее приглушенно, несмотря на вокс-приемники, имплантированные туда, где когда-то были хрящи внутреннего уха. Эти голоса заговорили о вторжении. Принцип с майоризарха не разделила их мнения. Она повернулась в молочной жидкости, грациозно, словно морская нимфа из сказок с нечестивой древней терры, хотя угментированная. Сморщенное и безволосое создание в водяном гробу было каким угодно, только непрелестным. Ноги ей удалили, так как они ей никогда больше не понадобятся. Кости были слабыми и мягкими, а все тело скрюченным.